30 ноября. Мисс Гэр уехала домой и повезла своей вдовой матери ужасную весть о разорении и бесчестии. В последний момент мистер Герр прислал сказать, что у него не хватает денег даже на билет сестре. Ильюис отправил ему 7 фунтов. Мы страшно опечалены их судьбой. Зато меня порадовало, что мистер Каразерс очень благородно вел себя в этой истории». Недавно, когда я работала в саду, я услышала оклик Беллы. «Смотри-ка», — сказала она, — «явился Аиту». Это был Генри, собственной персоной, но очень изменившийся и несчастный. На затылке у него рана, нанесенная не то копьем, не то дубинкой, словно его пытались убить. Я заговорила о его женитьбе, но он поспешно и нервозно переменил тему. На другой день он пришел опять и попросил судить ему 50 долларов и взять его снова на место старшего надработниками. работниками. Решено, что он придет завтра, и тогда Льюис даст ему денег, если он скажет, для какой цели. Он, кажется, очень расстроен положением своей «бедной старой семьи». Как он объяснил, они впали в нищету и не умеют работать. «Они ничего не умеют, моя бедная старая семья». Таковы были его собственные слова. Незадолго перед отъездом из Саваи он сказал Юису: «Мне надоели белые на побережье. Саваи, — говорит он, — остается верным Малиетаа». Льюис послал письмо главному судье, сообщая, что пишет историю Самоа и собирается коснуться современного кризиса. Я вспоминаю, как ребенком была напугана, прочитав в газете «Тревога надвигается кризис». Кризис представлялся мне в образе чудовищного дикого зверя. Мы с Льюисом и Ллойдом побывали в Апии. Главный судья встретился нам как раз перед домом Уэббера. Причем я заметила, что из окон за нами жадно наблюдали женщины. Мы довольно долго беседовали в самом дружеском тоне и затем поехали дальше навестить Лаулии» но она переехала, так что свидание не состоялось. Мистера Хаггарда выселили из дома, принадлежащего немцу, по той причине, что мистер Даудни подстрелил хозяйского петуха, на которого у мистера Хаггарда, кстати, было разрешение. Он переселился в дом Руги. Даудни – это тот самый, которому принадлежит знаменитое изречение «Самоа – замечательное место. Здесь вы каждый день можете вступить в новый заговор». Льюис ехал на коне, которого мне дал мистер Сьюэлл, в его честь он зовется Гарольдом, и вполне его одобрил, хотя конь еще очень тощ после пережитого несчастного случая. 12 декабря так занята посадками какао, что не было ни минуты для дневника. Кроме того, дважды ездила в Апию, причем в последний приезд остановилась в новом жилище Хагарда. Ему отказали в квартире из-за подстреленного петуха, и теперь он поселился в доме Руги. Во всяком случае, Абдул и мебель там, а мистер Хагард уехал в Австралию. Абдул вел себя как самый любезный хозяин и устроил нас со всяческим комфортом для Юиса была даже приготовлена пижама. Дом Руги – прелестное здание в испанском стиле, с огромными комнатами, распланированными с большим вкусом. Мы почувствовали легкое сожаление, потому что в свое время подумывали купить его. Однако факт остается фактом – позади дома начинается болото, и много людей умерло здесь от лихорадки». Вечер провели у мистера Мурса. Кроме нас было только двое гостей – мистер Каразерс и офицер с американского военного корабля. Присутствовали также мать мистера Мурса – весьма полная и весьма властная старая дама, и мисс Мурс – весьма полная и весьма властная юная дама. У мисс Мурс мания менять людям имена. Племянница, которую она воспитывает, уже превращена из Миранды в Рамону. Теперь она предлагает переменить имя маленькой Рози на Руд, а крошку Софию, названную так по острову, на котором она родилась, перекрестить в Рубе. Ужасная нелепость. Мы узнали новую версию о злоключениях Генри. По словам Талола, он отправился на Саваи, чтобы занять место вождя. Но семья решила, что он слишком молод, и назначила кого-то еще, а это исключает кандидатуру Генри, покуда тот человек жив. Между обоими претендентами состоялась личная встреча, во время которой Генри и получил рану в голову. «Впервые опробовала консульскую лошадь, как называет этого коня Лафаэлли. Он прелесть, а ход такой, что лучше и желать нельзя». В первую из поезда к Вапию меня сопровождала Белла. Перед поворотом дороги обе лошади прижали уши и стали как вкопанные. Впереди не было ничего страшного, только несколько мужчин и женщин вышли на дорогу со стороны острова». Я с удивлением увидела, что Белла хлестнула свою лошадь как заправская наездница, но еще более я была поражена вапией. Мы остановились у лавки, мисс Тейлор купить ботинки, и коробка уже лежала на перилах балкона как раз над головой лошади Беллы. Вдруг коробка упала, и лошадь шарахнулась назад. Мисс Тейлор поймала конец уздечки и тянула ее к себе, а лошадь пятилась к парапету набережной, пока уздечка не лопнула. Я Я боялась, что Белла потеряет сознание и упадет под копыты лошади, но Белла глазом не моргнула, твердо сидела в седле и пыталась убедить мисс Тейлор отпустить уздечку. «Я хочу купить единственное имеющееся на само оседло и преподнести Белле лошадь с седлом и уздечкой в качестве рождественского подарка». «Уже готовы ставни для моего широкого окна на случай урагана. Такие же я заказала на большие стеклянные двери и на окна комнаты Льюиса. Вчера приезжал мистер Мейбен, чтобы вместе с лойдом и Джо обойти и уточнить границы Ваилимы». Джо был разочарован. 400 акров показались ему совсем маленьким участком. По мнению Ллойда, наоборот, имение очень обширное. Он ужасно устал. «Мистер Мэйбен интересовался нашими плантациями. Если опыт посадок в лесу окажется успешным, — говорит он, — это целый переворот для Самоа». 14 декабря «Прекрасный солнечный день. От штейблинга прибыли семена какао для новых посадок. Вчера я сильно переутомилась, поэтому сегодня мне не разрешается работать». Ллойд объявил, что как только наладится погода, он намерен поселиться в какой-нибудь деревне подальше и совершенствоваться в языке. В единственную деревню, куда я охотно бы его отпустила, он не может сейчас поехать, потому что там главный оплот Матаафы, и это выглядело бы исключительно как политический шаг. У Льюиса была долгая беседа с английским генеральным консулом на Самоа мистером Кьюсек-Смитом относительно политического положения и наших теперешних правителей. Он горячо стоит за перемены. Вот рассказанная им сплетня о главном судье. Семья Кьюсек-Смитов отправилась в Милангу, а главный судья непосредственно следовал за ними». Компания Кьюсек-Смита ночевала в одной деревне и оставила там в качестве подарка такую роскошь, как целый бочонок солонины. С ними была Мэри Хэмилтон, самоанка. Она сказала мистеру Кьюсек-Смиту, что люди в восторге от подарка. Теперь у них есть, что преподнести главному судье, когда он приедет. Они не сомневались, что он тут же устроит праздник для всей деревни и выставит им солонину. Судья явился прежде, чем уехала компания Кьюсек-Смита, и ему преподнесли этот бочонок. Каково же было удивление Кьюсек-Смита и его друзей, когда они увидели, что нераспечатанный бочонок катят в лодку судьи. «Мне сделали прекрасный подарок», — сообщил им судья, — «бочку солонины. Хватит на прокорм грибцам на все время меланги». Легко представить себе чувства жителей деревни. Как жаль, что главный судья так скуп. От человека, занимающего такой пост, туземцы ждали королевского жеста, а получили лишь пустые слова благодарности.